Любой корабль, появившийся в водах острова, должен был четко проектироваться на фоне моря и горизонта. Его встретил бы град снарядов, причем потенциальный противник даже не понял бы, откуда эти снаряды летят. Таким образом, проблема безопасного нахождения в водах острова была решена». Оставалось решить еще более важную проблему – как заделать пробоину в днище, причиненную подводным рифом. Пробоина в днище имела размеры 2 на 6 метров, напоминая, по словам водолаза, амбарные ворота. Листы обшивки были вдавлены внутрь почти под прямым углом. Двое добровольцев, бывшие в свое время строительными рабочими, взялись остановить течь форпике. Они спустились в помещение форпика, взяв с собой несколько мешков с цементом, песком и черепичной крошкой, а также большую коробку с провизией. За ними задрали входной люк и подали в форпик сжатый воздух, чтобы вытеснить из помещения воду и открыть доступ к пробоине. Добровольцы провели в отсеке двое суток, ожидая, когда бетон затвердеет. Поступление воды в Форпик прекратилось, а поставленная бетонная заплата, как показали испытания, прекрасно держала внешнее давление воды. После этого двое водолазов с подводными резаками последней модели спустились за борт и обрезали стальные лохмотья, образовавшиеся вокруг пробоины. На фоне этих работ и Печали по поводу гибели старшего матроса Германа встреча Рождества прошла скромно и не очень весело. Рейд затянулся, люди смертельно устали, многих обуревала ностальгия по дому и оставленным там семьям. Кроме того, в разгар празднования Рождества снова налетел ураганный ветер. Пришлось заводить дополнительные якоря и удвоить вахту. На следующее утро мор с группой из девяти матросов съехал на берег с заданием найти источник питьевой воды. Источник был обнаружен быстро. Им оказался довольно мощный водопад на дно из скал. Для подачи воды... С водопада на корабль пришлось соорудить трубопровод из пожарных и приемных шлангов длиной чуть больше километра. Это было не особенно сложно. Трубопровод по пологому склону спускался к ровной части берега, а оттуда был проведен к якорной стоянке Атлантиса. В течение двух дней в цистерны корабля поступило более тысячи тонн свежей питьевой воды. Наконец, закончив все дела, «Атлантис» снялся с якоря и малым ходом стал выходить в море через тот же злосчастный канал. На этот раз обошлось без всяких происшествий, и «Атлантис» снова оказался в открытом море. Через несколько часов... Берега острова растаяли на горизонте, а еще через несколько дней яркое тропическое солнце снова засияло над Атлантисом, взявшим курс к Шейшельским островам. В начале января 1941 года Атлантис захватил еще два британских парохода – Спейбинг и Мандасор. Мандасор был потоплен, а Спейбенг взят в качестве приза. Роге намеревался отправить его в Германию. Вскоре на Атлантис из далекого берлинского адмиралтейства пришло совершенно секретное сообщение о том, что им предстоит рандеву с карманным линкором «Адмирал Шейер». Об этом пока знали только двое – сам Роге и Мор. Встречи в открытом океане –